478. Сентябрь 19 Опубликованное учение живой этики представляет собою мысли, заключенные в словах, испечатленные на бумаге и собранные в изданных книгах. Многие разделы сокровенного учения не опубликованы вовсе и содержатся в хранимых нами манускриптах но самая большая часть запечатлена в архивах пространства и недоступна для обычных людей. Но путем цементирования пространства мы насыщаем его мыслями, созвучными эволюционной ступени, достигнутой человечеством. Таким образом, выдаем миру то, что каждый более или менее чуткий дух может воспринимать из сфер окружающих Землю. Идеи и учения наполняют пространство как бы носятся в воздухе. Зовы пространства достигают многих сердец, и в разных уголках земного шара люди начинают говорить и выражать одинаковые мысли. Они служат объединению человечества в одну семью и подготавливают почву для грядущих перемен в мире. Пространство, зацементированное нами, насыщено идеями сужденного планете, преображение жизни и преображение сознания человеческого. Мысли учения широко разлиты в атмосфере Земли, для восприятия их каждым могущим воспринимать человеком. Пространство звучит, пространство зовет, пространство ждет пробуждения, сердец человеческих, ибо конечные сроки приходят.